«Ну, эта, которую зарезали, как ее звали? Милка?» «А, Милка!» Глядя перед собой, криво усмехнулся Борька. «Да, ходила вроде. Пацан влюбился в шалаву без памяти. Что с него возьмешь? До сих пор переживает». «Так она и с Гаврошем ходила, и с твоим братом?» «Так выходит...» — опять усмехнулся Борька. «Видно, уважала это дело. Как думаешь?» Он повернул голову уставился на нее ледяным взглядом светлых жестоких глаз, и Настя вдруг поняла, откуда у нее этот страх перед ним, от его взгляда, волчьего, леденящего, беспощадного и ничего не боящегося. Пастухи знают, любая самая смелая овчарка, самая сильная и яростная, поджимает хвост перед захудалым, тощим от голода волком, когда он смотрит на нее. Смотрит на очеловеченную собаку из глубины веков кровавой вольницы и право сильного, беспощадного. Такой собакой чувствовала себя Настя, когда Борька вдруг смотрел на нее остановившимся, цепенящим волчьим взглядом. «Настюха», — написал ей в записке отец, — «Борис, мой дружбан до гроба, слушайся его, он малый кремень, такой в воде не тонет и в огне не горит». Плохого он тебе никогда не сделает. Такого отец ни про кого никогда не писал и не говорил. Она знала, что ее папаша вор в законе. Личность, известная всей уголовной Москве и на Петровке, его боялись до смерти. А тут получалось, что ее многоопытный авторитетный отец боится молодого парня. «Если мужика любишь, то и это любишь», — ответила Настя. «Ну, тут дело бабье». Но я тебе скажу другое. Если человек один раз продал, он и другой раз продаст. Гавроша продала, и робку моего продаст. У такой не заржавеет. Его-то за что продавать, робку твоего? Спросила Настя. Найдет за что. А не его, так через него меня заложат. Или Дениса Петровича, или папашу твоего. Что, не согласна? Согласна, с трудом выговорила Настя. «Ну и ладушки, Настенька, знаешь, что я тебе скажу? Человек может, небось, всю жизнь прожить и так и не узнать, кто он есть на самом деле. Бывает так, живет себе и живет, небо коптит, ничего хорошего никому не делает и ничего плохого. Так вот спокойненько до самой смерти и доживает. Но вдруг встанет человек на краю пропасти, и надо ему что-то сделать, ну поступить как-то, решить самому». «Врага наказать, чтоб другу помочь. Через кровь, понимаешь? Через себя перешагнуть. Шкурой своей рискнуть, понимаешь, да?» Он говорил и время от времени бросал на Настю короткие взгляды. «Вот тут человек и откроет для себя, какой он на самом деле есть. Шкура или человек. Легавая душонка или честный мужик. Честность, Настюха, она дорого стоит». Думаешь, все, кто вот вокруг нас ходит, они все честные, да? Потому что не воруют, да? Да нет, Настя, никакие они не честные. Они не воруют, потому что боятся. Железно, говорю, тюрьмы боятся, заплатить боятся. А платить всегда приходится. Трус в карты не играет. Ты хоть шурупишь, про что я толкую? Он вновь посмотрел на нее. Шуруплю, шуруплю, вздохнула Настя. Молоток одобрил Борька. «В общем, человек может всю жизнь прожить трусом и не знать, что он трус, а может всю жизнь прожить героем и не знать, что он герой, пока случай не представится». «Тебе такой случай представился?» вдруг спросила Настя. «Ты знаешь, кто ты такой есть?» «Знаю», — представился случай узнать, и не один. Борька задумался и дальше шел молча. Настя лишь почувствовала, как он железными пальцами сдавил ее руку. Пожалуй, только один человек в квартире мало обращал внимания на то, что происходит вокруг. Это Сергей Андреевич. Он приходил из поликлиники, молча ужинал, быстро проглядывал газеты, осведомлялся у Люси, как она себя чувствует, и удалялся в свой кабинет. Там он просиживал до пяти утра, согнувшись над шатким столом, дымил папиросой и писал, писал. Выходил на кухню, подогревал чайник, заваривал чай и снова уходил в маленькую комнатку. Но даже стоя на кухне в ожидании, когда закипит чайник, он едва слышно бормотал что-то себе под нос, скреб в затылке, теребил пальцами кончик носа. Иногда к Сергею Андреевичу заглядывал его новый друг Семен Григорьевич. Тогда врач отрывался от рукописи, И они подолгу негромко беседовали. Семен Григорьевич глуховатым, аккуратным голосом рассказывал о Ленинградской блокаде. Рассказы эти были простыми и безыскусными, даже простоватыми в своих ужасающих подробностях. Но именно потому, что были такими, они не вызывали и тени сомнения в их подлинности они были самой правдой, которой леденила кровь, в которую не хотелось верить. Иногда Сергей Андреевич хватал авторучку и записывал в блокнот то, что рассказывал ему Семен Григорьевич. Потом они снова разговаривали. Сергей Андреевич тоже вспоминал разные случаи из своей фронтовой жизни в медсанбате, в госпитале. Потом Семен Григорьевич извинялся и уходил. А Сергей Андреевич брался за авторучку, пододвигал к себе стопку чистой бумаги, и слехорадочной торопливостью начинал покрывать ее неровными, загибающимися к низу строчками. Друзья и сослуживцы тех лет обступали его. Он слышал их голоса, видел их лица. Но больше всего ему досаждал подполковник медицинской службы Феликс Иванович. Этот проклятый хирург не покидал его ни на минуту. Стоило только сесть за стол и взять авторучку. Его насмешливый, скрипучий голос Свербил в ушах. Сергей Андреевич даже ощущал запах винного перегара, которым Феликс Иванович дышал ему в лицо. Этот разговор случился, если не изменяет память, осенью. Лили глухие дожди, и грязь стояла непролазная. К госпиталю с трудом подъезжали машины с ранеными. Увязали поступицы. И сырость стояла в палатах, топили плохо. Продукты подвозили с перерывами и задержками. Раненых удавалось накормить, но еле-еле. И вот тут капитан медслужбы Зубаткин попался на воровстве продуктов. История была мутная и отвратительная. Феликс Иванович пытался как-то замять дело, покрыть Зубаткина, но старшая медсестра доложила, донесла начальнику особого отдела, майору Долганову, И тот, изнывавший от безделия и пьянства, встрепенулся, как охотник, почуявший добычу. На следующий день он арестовал Зубаткина. И вызвал из штаба дивизии, в чьей полосе находился госпиталь, СМЕРШИЙ. Те также явились незамедлительно. Показания старшей медсестры и еще нескольких врачей были уже готовы, да и сам Зубаткин во всем сознался. Его увезли. Куда увезли, можно было только догадываться, но догадываться весьма определенно. Феликс Иванович был искренне расстроен, пришел в землянку к Сергею Андреевичу под сильным хмелем, да и с собой принес флягу спирта. Он ругался, проклинал начальника особого отдела Долганова, смерший и вообще всех подряд. Сергей Андреевич сухо заметил ему, что не разделяет сетований Феликса Ивановича, Считает, что Зубаткин мерзавец и получил или скоро получит по заслугам. Что он, то бишь Сергей Андреевич, вообще расстреливал бы таких негодяев на месте без суда. Воровать у раненых. Разве может быть большее зло на фронте? Феликс Иванович терпеливо выслушал тираду Сергея Андреевича, выпил разбавленного спирта, понюхал корку хлеба и пустился философствовать. Глаза его заблестели, в них бушевали то трагедия, то сарказм, то ирония, но чаще всего издевательство и насмешка над всем, что для Сергея Андреевича было свято и незыблемо. Феликс Иванович нависал над ним, заглядывал в глаза и говорил, говорил, кривя губы, дыша в лицо перегаром. «Вы подумайте сами, драгоценный вы мой, как же добро может существовать без зла?» Это же чистейший абсурд крепостью в 90 градусов. Как бы тогда люди вообще понимали, что такое добро? Ну как, скажите на милость. Если вас не устраивает мораль коммуниста, то извольте. Есть христианские заповеди. И если жить по этим заповедям, не делать зла ближнему... Чего-чего не делать, перебил Феликс Иванович. Зла. Какого зла? Его нет, мы же с вами договорились. Зла нет вообще. Нус, и что же тогда такое добро? Не понимаю, о чем вы спрашиваете? Пожимал плечами Сергей Андреевич. Добро есть добро. Сказано с большевистской прямотой, но все равно непонятно, усмехнулся Феликс Иванович. Ну, что есть добро? В чем его суть, голубчик? Сергей Андреевич долго думал, пытаясь облечь мысль в слова Не делать ближнему того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Наконец медленно выговорил он. «Пожалуйста, поподробней. Чего не делать? Не обкрадывать, не обижать, не уводить жену ближнего, не лгать ближнему, не убивать его? Ну да, это же так ясно». «То есть не творить зла, не так ли?» Торжествующим тоном вопрошал Феликс Иванович. «Вот мы и вернулись к нашему любимому незаменимому злу». Ну вас к чертям, Феликс Иванович, совсем вы мне голову заморочили. Я уверен, что вы не правы, но не могу объяснить. Феликс Иванович смеялся, и смех его был похож на воронье карканье, а в глазах переливалось откровенное издевательство. То-то, голубь вы мой сизокрылый, марксист вы мой ленинец. Без зла нам жить невозможно. Чему тогда добро противостоять будет, но это все абстракции. А вот в нашей с вами распаскудной жизни кто является конкретным носителем зла? Злой человек, удрученно вздыхал Сергей Андреевич, в который раз понимая, что спорить с Феликсом Ивановичем бесполезно. Верно, злой человек. Синонимы будут плохой человек, жестокий, отвратительный, негодяй. А скажите-ка мне, вы хоть раз встречали негодяев в чистом, так сказать, дистиллированном виде? «Нет, наверное». «Наверное, нет», — нехотя соглашался Сергей Андреевич. «Чудесно! А может ли один и тот же человек...» «Сегодня быть негодяем, а завтра благородным носителем добра, благодетелем?» «Все зависит от степени негодяйства и степени благородства». «Оставим пока степени и дроби. Я спрашивал вас в принципе, может или нет?» «Ну, может, наверное». «Совсем расчудесно?» «Так кто же тогда такой наш несчастный Зубаткин?» «Негодяй!» — выпалил Сергей Андреевич. «Не торопитесь, голубчик, и не горячитесь!» — усмехнулся Феликс Иванович. «А как еще можно назвать человека, кравшего продукты у раненых? Пусть его трибунал судит, они разберутся, кто он такой». «Они-то разберутся!» — вздохнул Феликс Иванович. «Мне важно, чтобы вы разобрались». — С вами, Феликс Иванович, без пол-литра не разберешься. — А вы примите стакашку, разве я возражаю? Сергей Андреевич с досадой налил себе спирта, разбавил его водой из закопченного котелка и морщись выпил. — А как он морщится, господи! — осуждающий покачал головой Феликс Иванович, будто слабительное пьет. — Нет, родной вы мой, Сергей Андреевич, не станете вы философом. По-вашему, чтобы стать философом, нужно быть пьяницей? Все непременно, — убежденно кивнул Феликс Иванович. Я, между прочим, не стремлюсь ни к тому, ни к другому. Успел заметить. Итак, вернемся к нашему Зубаткину, капитану медицинской службы. Да ну его к черту, мразь эту, — отмахнулся Сергей Андреевич. И так про него битых два часа толкуем, слишком много чести. Ай-яй-яй, какой вы жестокий. Опять осуждающе покачал головой Феликс Иванович. Впрочем, молодые все жестокие. Да. А вот вы вспомните, пожалуйста, как летом госпиталь горел от зажигалки. Помню, конечно. А помните, как капитан Зубаткин обгорел, вытаскивая лежачих раненых из огня, рискуя собственной жизнью? Это я вам ответственно говорю, сам видел. Ну что? «Раз он такой герой, разрешить ему воровать продукты у тех же раненых?» — недовольно спросил Сергей Андреевич. «Разрешать не надо. Но и удивляться не надо. Зло без добра не существует, и если в мире исчезнет первое, то не будет и второго. Я был бы, наверное, самым великим человеком на Земле, если бы смог провести четкую линию между добром и злом. Увы, это сделать невозможно». «О, Боже мой, Феликс Иваныч!» Никак в толк не возьму, к чему все эти глубокие рассуждения. А я и сам не знаю, душа моя. Человеку свойственно рассуждать, именно это отличает его от других живых тварей на земле.